Ихтер вынесся во двор следом за кошкой. Ночью прошел снегопад, и теперь землю покрывали ровные, неистоптанные еще сугробы. рышкины следы вели прямиком в северное крыло цитадели. Целитель, как был в одной рубахе и портах, устремился по следам беглянки. «Стой!» — он замер посреди двора, беспомощно озираясь. А сам подумал, может, поблазнилось, может, не в яве было, примерещилось. Но вот же следы кошачьи. Крев пошел вперед туда, куда тянулись смазанные и сиреневые в предрассветном сумерке лунки, оставленные маленькими лапами. Северное крыло крепости ранее звалось Ученическим, но то было давно, еще тогда, когда осененных здесь жило много, гораздо больше, чем ныне. В те времена тут селили выучей, и гам стоял, как в сорочатнике. шуткали десятки молодых парней и девок. А теперь послушники размещались на втором ерусе главного жила. Здесь же царила тишина. Тишина и холод. В темном коридоре гуляли злые сквозняки. Где-то за одной из дверей поскрипывал ставень. «Огняна!» ихтер озирался, хотя и понимал читу своих поисков. «В полумраке не то что кошку, собственную руку не увидишь. Да и чего вообще он потащился сюда?» Но ведь ясно же, не выйдет девка. Видела, как он за нож схватился, испугалась. Вспомнила, где и с кем очутилась. Идя по переходу, лекарь подмечал и начинающие осыпаться своды, и заколоченные окна, и паутину по углам. А уж пахло тут мышами, плесенью, сырым камнем. «Огняна!» — эхо отскакивала от стен и катилось вперед по коридору. «Выйди! Не обижу!» В ответ тишина. Только гуляет сквозняк, продирая до костей. Дотрещат да от мороза ставни. Вдруг в одном из углов зашуршало. Крев обернулся на звук и выругался с досады. Из темноты на него глядела, поблескивая черными глазами, здоровенная крыса. Обережник топнул, спугивая тварь, и двинулся дальше. «Зачем идет? Раздетый, окоченел уже». Надо вернуться, накинуть полушубок, и тогда уж возвращаться. Но только покуда он туда-сюда ходит, рыжка вовсе затеряется, да и рассветет к тому времени. Нет, точно не выйдет. Огняна! От холода перехватывало дыхание, надо возвращаться. Огняна! В пусте. Ни рыжая кошка, ни рыжая девушка на не вышли. крев развернулся уходить. Надо разбудить главу, рассказать ему о случившемся. Опять же, про дурочку Донатасову лекарь позабыл. Что там с ней? Ходит тут, как дурак, а девке помощь нужна. И правда. Пробормотал целитель, направляясь к выходу. Он и сам не понял, откуда, из какого угла вынырнула навстречу ему кошка. Вот ее не было, а через мгновение стоит напротив, мерцая янтарными глазами. «Ихтор замер, боясь спугнуть». В неярком свете наступающего утра было видно, что рыжая от одного резкого движения порскнет в сторону и снова исчезнет в каком-нибудь из закоулков. Вовек не отыщешь. Огняна. Целитель медленно опустился на корточки и протянул руку к застывшей кошке. Слабое мерцание зеленых искр, и вот уже перед ним стоит девушка с россыпью веснушек на лице. «Смотри-ка, не рыжкой зовешь, а огняной», — горько усмехнулась она. Крев поднялся и ответил, «Так ты ведь не зверь, чтоб кошачьей кличкой звать. Идем, холодно тут». Она отступила на шаг и спросила с подозрением, «За нож хвататься не будешь?» «Нет». Ходящая поглядела на собеседника долгим задумчивым взглядом и кивнула. «Когда они миновали двор, из лекарской вышел Руста». Цепким взглядом окинул незнакомую девку, не одетую, как и её спутник, в тёплую одёжу, и сказал. Слыхал? Дура-то Донатасова волчицей оказалась. Лисана только что в казематы уволокла. Так кидается, хрипит, рычит аж заходится. А где ты такую красу рыжую отыскал. Вихтор ответил. В ученическом крыле. И больше не сказал ни слова. И не спросил. Ни о чём.